Глава восьмая. О свободной охоте. Передо мной поставлена задача – вылетать на свободную охоту. Внимательно присматриваюсь к товарищам, которые уже имели опыт в этой новой для меня области боевой деятельности. Когда я выполнял задание по прикрытию наземных войск, мне не приходилось долго искать врага. Он сам направлялся к полю боя, применяя различные уловки, и мы своей группой должны были его уничтожать, охранять от него наши наземные войска переправы. Охотникам же отводился район охоты, где производился свободный поиск воздушного противника. Охотник должен был знать не только воздушную обстановку, но и действия наземных войск. Тогда он легче и быстрее находил врага, как бы определяя замысел врага в зависимости от обстановки на земле. Охотники вели поиск не только воздушного противника. Они уходили далеко в тыл врага, за десятки километров от линии фронта, и охотились за вражескими автомашинами, эшелонами, Уничтожали живую силу и технику противника. Искусство свободной воздушной охоты трудно и увлекательно. Искать врага нелегко, но если будешь искать, найдешь. Умение искать врага у меня выработалось, когда я охранял наземные войска. Тогда, чувствуя свою огромную ответственность за них, я всматривался вдаль, чтобы заранее разглядеть вражеские самолеты. Выиграть время, отыскать врага до его подхода к советским наземным войскам и нанести наибольшее поражение противнику. Охота потому и называется свободной, что летчик свободен выбирать цель и время атаки. Воздушный охотник должен бить наверняка. Когда я прикрывал наземные войска, то первым атаковал немцев, в каких бы условиях ни находился. Так надо было. В любых условиях вступать в бой, любой ценой отогнать врага от наших наземных войск. Воздушный охотник не должен атаковать, если положение для него невыгодно. Он внезапно наносит удар и внезапно выходит из боя. Все основано на воле, опыте, расчете. Когда летишь на охоту, то стараешься пересечь линию фронта в самом тихом месте, смотришь вперед, используя метеорологическую обстановку, фон земли. Прощупывая в воздухе все этажи, наконец находишь цель – вражеские истребители. Они или прикрывают важные объекты противника, или возвращаются с задания. Потом снижаешься на поиск немецких бомбардировщиков и транспортных самолетов. Если воздушного противника нет, то атакуешь наземные цели. Охотник должен построить правильный маневр, атаку производить внезапно и своей внезапностью ошеломить врага, а главное – поразить его, уничтожить. В этом цель воздушной охоты.